Глава 29. Комнату я покидаю лишь ближе к полудню, после ночи, проведённой без сна и нескольких часов мучительных размышлений о нашей внезапной близости. Чувствую себя совершенно разбитой и опустошённой. Ведь я не жена Элино, жалкая рабыня. Почему я была такой бесстыдной? Как теперь посмотреть мужчине в глаза? Что сказать? Эти вопросы не отпускают меня и сейчас, когда я медленно бреду по каменной мостовой. Вокруг меня снуют люди. Некоторые из них что-то говорят мне, и я машинально киваю в ответ. Другие просто кланяются и бегут дальше. Мужчины объяты желанием защитить убежище, как настоящие воины. Каждый занят делом, и это заслуга Реса. Может, я поддалась искушению, движимая благодарностью, а теперь сожалею? Или мне неприятно, что Элин так легко оставил меня? Не обманывайся, вздыхаю. Да, дело не в этом. Заноза, которая садниту в моём сердце, имеет другие корни. Мне казалось, что я так, кто открывает Резу неизведанный и яркий мир, о котором тот не имел представления. Но что, если это не так? Ночью Илин вёл себя холодно и сдержанно, но после моего жаркого поцелуя изменился. Да, он был осторожен, но не показал неопытности. Прекрати. Зажмурившись, останавливаюсь. Конечно, Реза был с женщинами. Возможно много раз. Не хочу думать о том, что небесный воин мог брать их силой. Даже представить такое страшно. Нет, нет. Я не слышала о том, что карды посягали на честь тетиенек. Все неприятные истории случались в подземелье убежища, а виновниками оказывались такие, как Иуст. Может, это инстинкт или же? Ну зачем Риас у женщины? Вспоминая слова, оброненные руководителями. Она напоминает ему, что когда-то кард был человеком. Вот что тревожит меня. Я оглядываюсь, ощущая себя в толпе невероятно одинокой и стискиваю плечи. Что если в прошлой жизни, когда Рис был ещё человеком, у мужчины была та, которую он любил? В горло подкатывает ком, на глаза наворачиваются слёзы, и я кусаю губы, чтобы не дать им пролиться. Дженна ко мне приближается, жарится, вглядывается в моё лицо с тревогой. Что с тобой? Уже слышала о ночном происшествии? Мгновенно настораживаясь, вспоминая визит Карды и тихая тревога. Обуреваемая противоречивыми чувствами, я забыла тот момент. Сейчас же хватаю верховную за руки. Что случилось? Что же тебя встревожило? С улыбкой допытывается она. Но я мотаю головой и сжимаю её тонкие пальцы. Скажи, что было ночью? Жарица дёргает уголком рта и быстро оглядывается. Не здесь. встретимся за ужином у императора. Эмс хотел что-то обсудить с тобой. Тогда и поговорим. Вы освободившись, она быстро удаляется. Я же замечаю одного из кардов и стремительно направляюсь к нему, отмахиваясь от вежливого поклона. Где ваш Элин? Но небесный воин, выпрямившись, идёт мимо. Глядя на его спину, я возмущаюсь. Эй, но мужчина даже не оглядывается. Только я хочу обратиться к другому, как взгляд цепляется за предмет в руке первого и сердце обрывается. Именно таким удалось исцелить рану на груди Риаса. У входа в подземелье Карта оглядывается. Я делаю вид, что машу кому-то из тетианцев, когда смотрю вслед небесному воину, того уже нет. Быстро бегу по ступенькам, ныряя в прохладную темноту, прислушиваясь к шагам осторожно крадусь вдоль стены. Начью произошло что-то, о чём нельзя распространяться среди горожан, и кто-то ранен. Но на убежище напали трены. Они уже обнаружили нас. Сердце колотится быстрее. От растущего волнения становится сложно дышать. Чтобы не выдать себя, зажимая рот рукой и сдерживая рвущиеся всхлипы. А вдруг Крес ранен? Я злилась на мужчину за то, что не первое у него. Какая глупость. Пусть хоть десяток был, лишь бы Элин остался невредим. Группу людей замечаю уже, когда дохожу до самой дальней пещеры. У входа, озарённого солнечным светом, стоят данель земрачные тетиенцы. В руках их халым золотом блестят мечи. Сердце пропускает удары, в следующий миг я проскальзываю мимо стражников, не обращая внимания на возмущённые крики. Пользуясь тем, что никто из ресурсов не смеет прикоснуться ко мне, бегу вперёд. Запнувшись за что-то, вскрикиваю и вскинув руки, падаю на что-то мягкое и тёплое. Уже на земле понимаю, что испачкалася подношу глазом руку, на пальцах которой ощущается нечто вязкое. Но замираю, заметив рядом лежащего мужчину, икаю от страха. Глаза тетианца распахнуты, взгляд стеклянный, на шее жуткая рана. Нечто невероятно острое едва не отделило голову от тела. Скочив на четвереньки, стремительно отползаю, но натыкаюсь на другое тело. Возможно, обневы я споткнулась, упав. Насчёт и удорно тут же маюсь в клубок и тихо подвывая от ужаса, стараюсь не смотреть вокруг. Но понимая, что пещера наполнена трупами ресурсов, и от этого на голове шевелятся волосы. Тш. На плечо ложатся крупные тёплые ладони, и я стремительно оборачиваюсь. А в следующий миг кидаюсь в объятия Карда. Риас, ты жив. Слава великая Иридис. Несколько вдохов и выдохов мне требуется, чтобы ощутить. Он рядом. и не пострадал. Затем я отстраняюсь, избегая опускать взгляд, собираю со всей храбростью, чтобы задать очевидный вопрос. "Трейны обнаружили нас. Тебе не стоило спускаться", хмурится Воен. "Я уже здесь", пытливо вглядываясь в непроницаемые тёмные глаза. "И что теперь? Они..." Пытаясь вспомнить слово, которое меня так напугало, передёргиваю плечами и с трудом произношу: "Разбомбят нас?" Я не допущу этого. Цадит Ряз. Что ты решил? Шепчу ей едва дыша. Другого выхода нет, сухо отвечает он. Чтобы победить, мы должны напасть первыми. По спине скользит ледяная змеяко ужаса, но я решительно сжимаю его ладонь. Что делать мне? Молиться?